Эпилог. Выхожу под дождь, поднимаю лицо навстречу черным каплям, летящим на землю с черного неба, закрываю глаза. Дождь теплый, а хочется прохлады. Я подставляю лицо под капли дождя, а на кожу падают теплые густые капли, словно небо плачет кровью. Я возвращаюсь в дом, брожу по его сумраку, не включая свет. Вскоре раздается стук в дверь. Я открываю. На пороге стоит Лилит. В ее руках всего одна свеча. Это моя свеча. Я чувствую это. Она пришла за мной. Она молча входит в дом. Я просыпаюсь. Она спит рядом. Сон ее спокоен. Она — человек. Сентябрь 2023 года. Ли Леви. Лилит. Аудиоверсию записал и озвучил Константин Гайчук.